Художники о чем то живо лопотали, кажется, на языке и Тарка, которого Эгин не знал, но звучание которого привык узнавать после двух ночевок в деревнях, где жили таркит мигранты Женщина время от времени кисло улыбалась, задумчиво покачивала головой и тянула ойле, что означало наверняка либо да, либо нет, либо ну и дела. Но эти были вовсе не интересны Эгину. Его внимание привлекла другая троица: бородатый мужчина в рубахе на голое тело, а ведь по меркам Эгина выйти было отнюдь не жарко, молоденькая девушка в длинном льняном платье до пят и мальчик лет 11 тоже в одной рубахе. Рядом с мужчиной стоял высокий плоский сундук с двумя ручками. За этими Егин из-под наблюдал весьма пристально, поскольку, как ему показалось, они тоже приехали в город, чтобы искать пути воплощения Идской девы. Эти трое ели молча, поглядывая то на городские часы, то на опарок. Только один раз мужчина на корявом харвенском раздраженно сказал: "Если сегодня нет, то никогда нет". А мальчик бросил на него короткий затравленный взгляд. которым Магину почудилась затаённая надежда. Остальные пять столов были пусты. Не сезон, подумал Гин. Наверное, весной и летом здесь не протолкнёшься. За его спиной раздалось приветливое куда-кто не хозяики таверны, и на террасе появились ещё двое. Мужчины лет по сорок с кудлатыми шевелюрами до первого шейного позвонка в чёрных кафтанах при оружии И явно при деньгах. Их стол они выбрали ближайшую к игину из свободных, вмиг покрылся блюдами, блюдцами, плошками, соусницами, кувшинами и кружками. Они сразу же набросились на еду, замелькали столовые кинжалы, вилки, железные палочки и щипчики для пушистого пирога. Съев половину из заказанного, Они выпили по кружке пива, налили себе по второй и откинулись на высокие спинки стульев. Один из них без застенчива уставился на Егина, некоторое время изучал его с головы до пят, а потом негромко, но вполне внятно спросил на сносном варанском: "Вы приобрели разрешение на ношение оружия?" Гегин, который был готов к любому повороту дел, но только не к тому, что в нем вот так сходу узнают выходцы из Варана и вдобавок смогут заговорить на его родном языке опешил. — Если это жемчужники, то чтобы там не говорил милас мне придется туго. Однако пока тебе в грудь не направлена сталь, спокойствие превыше всего. Располагаю преимущественный подорожный сатинальма, нагло ответил Эгин. Как будто столкнулся с обычной формальностью, которой давно ждал. Это ваше дело. Мы уважаем Сатинальма, но и вы должны уважать городские законы. Вы обязаны были приобрести у ближайшего квартального смотрителя разрешение на ваш меч. Может, это и впрям обычная уличная стража, а Милос тоже хорош, не мог предупредить. Прошу прощения, милостивый гиазир, я первый день в городе. Готов купить разрешение сейчас. Все вы так, готовы, когда уже штраф на носу. Хорошо, я заплачу и штраф. Сколько будет стоить разрешение вместе со штрафом? 250. 250 чего? Идских мамилов? Мужчина в кафтане ядовито улыбнулся. Разумеется, нет. полновестных харенских золотых монет не ранее, чем 50 -го года чеканки, либо золото в слитках, мелком ломе, драгоценностях или монетах другой чеканки по полуторному тарифу. Бом. Это был первый удар башенных часов. Но у меня и половины этого не будет. А в противном случае В противном случае вам придется оставить оружие в гостевом хранилище городского арсенала. Вы получите расписку, и, покидая город, заберете свой меч в целости и сохранности, так многие делают. Но штраф за сегодня вам, конечно, придется уплатить 20 полновесных монет либо золото в слитках, мелком ломе. Чего я буду стоить без меча? Но где взять такие бешеные деньги? На штраф и то едва хватает. Часы пробили третий удар. Морозоустойчивый бородач в рубахе неожиданно вскочил. С грохотом отлетел к каменному парапету террасы его стул. Тыча пальцем в сторону нижнего города, он возбужденно прокричал: "Нет, я правильно говорил вам. Выймал, лилома, поднимайтесь. Идем не Мальчик и девушка Вуймол и Лума переглянулись. Вуймол обреченно вздохнул. Эгин, все внимание которого до этого момента было поглощено общением с чернокафтанным стражем правопорядка, обернулся и посмотрел туда, куда указывал бородач. Это была подлинная фиерия, пестроцветье, о да. Но всё в приглушённый, смехчонный пастельный гаммы. Опарок расходился в стороны с удивительной быстротой. Словно быстая инспалинских невидимых птиц проносилась сквозь туман, разрывая его в длинные лоскуты, разгоняя взмахами крыльев, заставляя бежать без оглядки на запад и восток, в небеса и в воды озера Сигелла. По о пробегали быстрые вспышки разномастных переливов. Циклы смены цвета, которые раньше были неспешно тягучими, теперь участили, опережая биение Эгинового сердца. Крупными фрагментами, квартал за кварталом, храм за храмом начал проявляться нижний город. Взмах невидимого крыла испероливидные рукав опарка отрывается от земли, взлетая выше террасы щучьей поживы, а под ним бронзовые крыши и ровные ряды небольших домов, уходящих прямо в озеро на дно узкого, но глубокого заливчика. Еще взмах. и Овальное зеркало главного ицского Плеса, лиги полторы в поперечнике, стремительно проступает сквозь тающий купол тумана. Над плёсом, кое где торчат одинокие колонны. На вершинах некоторых колонн статуи крылатых быков и обнажённых женщин, тело которых от груди и выше плавно переходит в рыбье. Через несколько мгновений открылась и новая Идская набережная. Старая находилась под водой со времён войны Третьего воздуха Хуммера, служать дном главному плёсу. Поначалу Эгину показалось, что на новой набережной неподвижно стоят сотни людей, завороженно глядя вдаль, туда, где гладь озера тонула в отступающем, но не уходящем безвозвратно опарке. Приглядевшись, он понял, что это не люди, а статуи, Разновысокие, сделанные из самых разнообразных материалов: песчаника, гряверда, бронзы и меди, глины и даже дерево, Они хаотически заполняли всю новую набережную от края до края. Все статуи изображали женщин, но для того, чтобы понять и это, Эгину потребовалось бы время, которого у него сейчас не было, потому что среди статуй он наконец заметил и живых людей. То тут, то там прогуливались небольшие группки и одиночки, рассказывали продавцы с недью и озерными сувенирами в разнос». По широкой каменной лестнице, ведущей из верхнего города в нижний, прорезающей набережную в конце концов скрывающейся под водой, спешило вниз множество людей. Едва ли не каждый второй среди них был мальчиком или подростком. «А сыскатели этой проклятой кольчуги тут ни счётно, подумала Игн. Неужели на севере так много бессердечных родителей и опекунов, которым не жаль своих детей? bang